тип чужой. У него вытянутое лицо с жёстким квадратным подбородком, на котором проступала жёсткая же старая щетина. Она же карабкалась выше, как паломщикам, обрываясь у самых век припухлых от вечного недосыпа. И глаза Сергея Мироновича казались э такими щёлками бойницы. Юленьке не нравилось, когда на неё так смотрят. Гость сел на стул, оглядевшись, буркнул: "А хорошо устроились?" И Юленьке тотчас стало стыдно, потому что выходило прав он: хорошо устроилась Юленька под бабушкиным крылом. И пусть сейчас бабушки с ней нету, но зато осталось и квартира, и счёт в банке, и фонд капитала, которого хватит до самой Юленькиной смерти. А типа, наверное, на одну зарплату приходится существовать. Вот он и сердится и завидует. В зависти нет ничего плохого, если только она не мешает жить. Что? Баншин нахмурился. Ничего, Юленька улыбнулась как можно более дружелюбно. Вы нашли того, кто Мишу убил? Найдём, обязательно найдём. Это прозвучало как угроза или как предупреждение. В любом случае, по непонятной причине человек этот испытывал явную неприязнь к Юленьке. Вопросы он задавал сухим тоном, в голосе сквозило раздражение, а во взгляде почти откровенная ненависть. Юлинка отвечала послушно, старательно. Имя, фамилия, отчество, год рождения и адрес, образование и место работы. Значит, не работаете? Нет. Бабушка была против. Бабушка считала, что работа это для мужчин или для тех женщин, которые не могут позволить себе безделье. Сама тана позволяла. И на какие средства, с позволения сказать, живёте? Ручка замерла над листом бумаги. то ли готовой продолжить прерванную вязь букв, то ли собираясь проткнуть и его, и стол заодно. Бабушка, бабушка оставила и фонд ещё, им распоряжаются, а мне проценты. Юленька замолчала, неуверенная, что стоило говорить об этом. Фонд, значит, проценты. Хорошо устроились. Юлька. О, а это кто? На кухню отчаянно зевая заглянула Дашка. И чего ему от тебя надо? Баньшин молча достал корочки. Вот только на дашку они не произвели ровным счётом никакого впечатления. Она снова зевнула, тряхнула примятой рыжей гривой и лениво так сонно заметила: "Допрашивать, значит? Не говори ему ничего без адвоката". На всякий случай уточнила она и прошлёпку в кумывальнику открыла воду. Кружку доставать не стала, пила просто из-под крана, шумно фыркая и совершенно не стесняясь того, что на неё смотрят. А, а вы кто будете? тип вдруг смутился, что впрочем, несказанно обрадовало Юленьку. Смущённый, он выглядел человечнее. Подруга неопределённо ответила Дашка, вытирая губы. Ещё одна, значит. Чего, Юлька, так он от Магды припёрся? Ну теперь понятно. Что понятно? Ледащев, повернувшись спиной к раковине, смерила гостя презрительным взглядом и Чуть оттапырил нижнюю губу, как делала всегда, собираясь сказать гадость, спросила: "И чего она вам пона рассказывала? Между прочим, не удивлюсь, если это она", Женишка кокнула. "Зачем?" в один голос спросили и Юленька, и тип. Переглянулись, пожали плечами, сами удивляясь э такому совпадению. Адашка ответила: "Откуда я знаю, зачем? Это вообще ваша работа искать, кто кого и за что. А я предполагаю, Магда, стерва. Даша, чего, Даша? Тебе мало было? Сначала эта тварь за Юлькин счёт жила, да Юлька из неё человека сделала. Вы бы видели, какой она кикиморой была, глянуть не на что. Дашка откинула волосы с лица и сел на тумбочку, поглядела на растерянного баншины сверху вниз. Да с ней никто и разговаривать не стал бы. Да за версту видно было, чем она дышит и чего хочет. И чего же Сергей Миронович отложил ручку, и та покатилась по столу. Упадёт сейчас. От чего-то у Юленьки возникло странное ощущение собственной лишности, как будто само присутствие при этом разговоре было неуместно. И что если встать и уйти, то эти двое не заметят. Ручку она поймала и, сжав в кулаке, спрятала под столом. Уходить нельзя. Этот тип врождён, и может обидеть Дашку. Она хоть и громкая, и шумная, но в душе ранимая. А того, что и все устроится получше, за чужой счёт желательно. Что, разве не заметно было? Юльку с ходу наоборот взяла. Скажи, кто магде шмотки покупал? Ну, ак парикмахеру приличному завёл, и к стилисту и. Даша, какая теперь разница? Юленька ощущала, как пылают щёки. Зря она не ушла. Что теперь тип подумает? А то и подумает, что она Юленька благодарности ждала, а не дождавшись, отомстить решила. Большая веско заметил Баншик, подтверждая нехорошую Юленькину догадку. Так значит, вы подругами были? Были, были, ещё какими? Не разлили вода просто. Слушай, а работу ей кто? Тоже ты нашла? Вы бы поспрашали на работе. Думаю, там рассказали бы, что к чему. Или у соседей Я-то поспрашаю, нехорошим тоном ответил Сергей Миронович. А вы бы, гражданочка, шли отсюда, не с вами беседу имея. Грозный? Ну да, все вы грозные, когда при погонах и корочках. Прям одна гроза и остаётся. Человек весь выходит. Дашка спрыгнула с тумбочки и куда тише, спокойней заметила. Юль, я вправду пойду. У меня там Тошка один, и вообще, а Илюха спит. Как прознётся, так поговорить. Ладно. А это кто? А тебе какое дело? огрызнулась следающая, уже стоя на пороге кухни. Ты же у нас самый умный, вот и выясняй. Сердитая у вас подруга. Теперь Ваншин смотрел на Юленьку немного иначе. Как именно она не могла сообразить. Попрежнему строго и раздражённо, но это раздражение отличалось от того, какое было до разговора с Дашкой. Нет права, бабушка. Ничего ты Юленьку в людях не понимаешь. Интересно, а тип ей понравился бы? Так, значит, вы с гражданкой Солопиной давно знакомы? Давно, с первого курса. Толстый свитер, круглые очки и рюкзак, и узкий тёмный коридор, в котором нужно ждать чего-то. А чего именно, Юленька, забыла? Странно, про свитер не забыла, а про смысл ожидания так начестно. А теперь давайте-ка поподробнее. Вы просил Сергей Миронович, протягивая руку, Юленька не сразу догадалась, что нужно ручку отдать, а отдав тут же пожалела. Не нужно и вообще выставить бы его вон, пригрозить адвокатом и плетью. Нет, этот сегодняшний о существовании плети не догадывается. И имя такое Геката вряд ли прежде слышал. И ещё это знание появилось словно бы ниоткуда, не испугается. И не в незнании дело, а в чём-то другом. В чём Юленька не понимала. Ушёл он скоро, сам задумчивый, уже не злой, но по-прежнему усталый. И напоследок посоветовал: "Наняли бы вы адвоката, Юлия Павловна. Дела-то нехорошие, и у знакомого вашего положениецы несприятных, и у вас самой мотив-то есть. Вероятно, он не должен был говорить этого. Вероятно, он знал, что не должен". И от того снова рассердился, ушёл не прощаясь и дверью хлопнул громко. споylчивый, как Дашка, и добрый, как она же.